Глава 12. Аня Этой ночью мне плохо спалось, поэтому я встала не в свет не заря. Беременность дает о себе знать не только увеличившейся грудью, но и растущим аппетитом. Мне вдруг жутко захотелось омлет с сыром и непременно с куском поджаренного хлеба. Судя по гробовой тишине в доме, Богдан еще спит. Видеть его с самого утра и терпеть его сальные шуточки не хочется, поэтому на кухню я иду тихо, как мышка. В холодильнике Богдана есть все: Всевозможные паштеты, икра, диковинные фрукты, сыры и мясные нарезки. Я проглатываю набежавшую слюну. Боже, как же хочется есть! Запихав в рот кусочек пармезана, я начинаю готовить омлет по рецепту Карины. Он у нее всегда получается вкусным, легким и воздушным. Сначала хочу приготовить порцию лишь для себя, но в итоге кладу два дополнительных яйца. Пусть Богдан тоже поест, когда проснется. Пусть он ужасно грубо обошелся с Кариной вчера, но ко мне он относится хорошо и даже личного водителя выделил. Сбегать сейчас, пожалуй, глупо. То, что я так разозлилась на него вчера, были гормоны. Кухня у Богдана что надо. Просторная, уставленная навороченной техникой, которой и прикасаться страшно. Тостер кажется мне наиболее безопасным, и, немного с ним повозившись, я обжариваю хлеб. «Отличные ножки, дюймовочка!» От звука охрипшего голоса Богдана я подпрыгиваю на месте. Он стоит у дверях кухни в одних спортивных шортах и безостенчиво меня разглядывает. Краска заливает меня по уши. Не каждый день я оказываюсь наедине с полуголым мужчиной, а тем более таким, как он. Богдан загорелый и накачанный. Широченные плечи, пресс как тёрка для сыра, на плечах татуировки. Я готовлю завтрак. Бормочу я, остыдливо отворачиваясь. Мало того, что он появился на кухне без одежды, так еще и меня разглядывает. Мое домашнее платье длиной едва ли выше колен, ну а сейчас я ощущаю себя так, будто стою перед ним в прозрачном нижнем белье. Завтрак — это хорошо. Позади слышится звук отодвигающегося стула. Готовить, значит, умеешь? А разве кто-то сейчас не умеет? Ты бы удивилась, Анюта, как много не умех среди нынешних женщин. Им же красивую жизнь, тачки и брюльки подавай. Готовить ниже их достоинства. Может, вы сами таких выбираете? Не удерживаясь от подкола. Разве дюймовочка? Тон Богдана становится веселым. Я вот в клубе в тебя пальцем и не промахнулся. Ой, хватит уже об этом вспоминать. Огрызаюсь я, начиная краснеть при намеке о ночи, проведенной вместе. Знаете же, что ничего не помню. Давай-ка ты, Анюта, перестанешь называть меня на вы. Во-первых, у нас уже все было. А Во-вторых, ты живешь в моем доме, в-третьих, носишь моего ребенка, а в-четвертых. Он обнажает в улыбке ровные белые зубы. Неужели я такой старый? Я оставлю перед ним тарелку сам летом, и взгляд невольно падает на мускулистые плечи, покрытые каплями воды. Богдан явно был в душе. Нет, на старого он совсем не похож. «Любая моя одногруппница бы визжала при виде такого тела». Что они и делали на крыльце университета, кстати. «Не знаю. Я не оцениваю вас. То есть тебя как мужчину. А вот сейчас обидно было, Дюйма-учка. Ухмыляется Богдан, беря вилку. «Но, сдается мне, ты врешь. Когда мы были с тобой в номере, ты говорила, что я самый красивый мужчина, которого тебе довелось видеть. Что ты там еще говорила?» Он задумчиво потирает подбородок, делая вид, что копается в памяти. Что у меня сногсшибательная улыбка и тело, как у модели. Я становлюсь краснее, чем рак. Так и хочется запустить Богдана сковородкой. Я не могла такого сказать. Он все выдумывает. Если ты не прекратишь, я сейчас же уйду к себе в комнату и не стану ничего есть. Взгляд Богдана моментально перестает быть веселым. В нем появляется опасный блеск. «Завязывай с угрозами, Анюта, иначе привяжу к стулу и буду кормить с ложки. Ты меня ведь пока только с хорошей стороны знаешь. Пусть так впредь и останется». «Может быть, я и наивна, но сейчас мне не верится, что Богдан способен привести свои угрозы в жизнь. Иногда он меня пугает, но все же видно, что мужчина он порядочный. Шутит постоянно, и столько вещей мне красивых купил просто так. И ребенка хочет». Бандит, за которого я поначалу его приняла, так бы вряд ли себя вел. Я с удовольствием отправляю кусок омлета в рот и блаженно жмурюсь. Ох, как же вкусно! Это я так великолепно готовлю, или же эта беременность так на меня действует? Хватит так постановать, Анюта. Хрипло говорит Богдан, уставившись на мой рот. Вызываешь ненужные ассоциации. Тело пробирает жар от того, как он на меня смотрит пожирает глазами, словно хищник, увидевший дичь. Сердце начинает колотиться сильнее, и чтобы не выдать свое волнение, я показываю ему язык. «Кушайте, Богдан Олегович, а то остынет!» Завтрак мы доедаем в тишине, потому что я никак не могу придумать тему для беседы. И Богдан, как назло, тоже молчит. «Очень вкусно было, дюймовочка!» — говорит он, наконец, и отодвигает от себя пустую тарелку. «Ты меня приятно удивила!» Сто лет домашний Даниил. Мне становится так приятно, что я начинаю улыбаться. Ну а кому неприятно, когда их хвалят? Как закончишь завтраком, иди собираться. Куда собираться? Непонимающе смотрю на него. Отвезу тебя в клинику на осмотр. Пусть врач мне лично скажет, что с моим сыном все в порядке.